Испытания для нас, живых, это всё ещё непонятно, для нас, ныне живущих в современном обустроенном мире, для нас, вечно ноющих, что недостаточно денег, для нас, сытых и одетых, для нас, живущих в капитальных домах, для нас всё ещё непонятно, что это было. И никакое кино не сможет нам рассказать правду о страданиях простых людей. Представьте, вы тихо и мирно живёте, И просто вдруг нет еды. Вообще никакой. И неважно, ты взрослый и сильный, Или больной ребёнок, Для всех нет еды. Всем, и живым, и мёртвым, Всем ныне живущим жителям Ленинграда. Наш город, как единый организм, Он отрезал лишь слабые края, Чтоб выживал основы, идеал. Мы превратились в кладбище. Среди живых и мёртвым было место – Мы все были замешаны на месте. Кому-то нужно выжить, чтоб рассказать другим. Фашистам здесь не место. Мы все умрём, но Ленинград не отдадим. Мы каждым вздохом верим лишь в одно. Наш город будет жить, и всё равно он расцветёт. Детей здесь игры, радости здесь место. И он родит и воспитает нового Петра, который не допустит больше Чтоб к нам пришла голодная война. Я надеюсь, теперь понятно, почему люди за Путина. Больше такого никто не хочет. А кто не понимает, тому мы объясним. Здесь Курская дуга. Такого напряжения не знала за всю историю война. Здесь гений план сражения. И он бы был обман, Все думали, что знали противника в лицо и где кто был, на что же был способен, но ожидать такого не мог никто. Героев было много, и все стояли насмерть и, умирая, верили в победу, и фрицы, как на зло уверовав свое, уперлись, но... Такого точно не хотели, что в самый худший их момент пришел ко времени, поверь, удар и мощь России. Фашисты побежали, до самого Берлина гнали их, и снова русский здесь солдат, быть может, заскучали. Тогда напомним вам советский флаг Рейхстаг и Кенигсберг-Калининград. Россия любит побеждать, не надо в этом сомневаться, поверь, истории теперь лишь только мир, здесь русский дух, здесь Русью пахнет, такая мощь у нас теперь, что скоро верь или не верь, но русским миром ахнет. Мертвые смотрят на нас, мертвые живы в нас, нашими воспоминаниями о них, так может мы обязаны им? так может мы должны им Свою счастливую жизнь. Любовь в не хороша, Но только вот война пришла. Как будто тоже на свидание Внезапно грянула она. Тебя люблю, меня ты любишь. Мы так мечтали в мире жить. Мы так хотели, дети, Чтобы квартира наша, счастье в дом. Ну вот пришёл козёл рогатый, Войной хлестнул он наше счастье. Ты санитаркой умерла. Я пал в бою на амбразуру. Гори в аду, козёл рогатый! Я проклинаю ту войну, Я проклинаю те идеи. Умри и пусть тебя сожгут! Но свет нашей любви родит, Я точно в эту верю. Не будет больше тех оков. Россия сможет, мы сумеем. Так искренне была любовь. Храни страну мою родную. Тебя люблю я искренне и нежно. Меня ты любишь всей душой. Нас нет. Но живы наши дети. Россия все еще светла, А в ней живет любовь и благо. В июне больше нет войны, Квартира, счастье, в доме дети, Счастливей нет страны на свете. Спасибо вам, живите смело, Отдайте счастью и любви. Вы избранные той войны. И бывало на той войне всякое, Однажды в окоп мой свалился фашист Молодой, лет 17 от жизни Ему горло нож по привычке Вдруг вспомнил я сына, что дома с женой Слеза так не вовремя и накатила Не смог я убить, как будто бы сына Он страхом смотрел, а я зарыдал Упал на колени и заорал Орал я на Бога, на жизнь, на войну За что нам такую ты выдал судьбу? Он снял автомат На землю ко мне просил он простить, умолял, не убей его я за плечи. Сказал, уходи, сегодня ты жив, а убью я других. А эта история была рассказана Юрием Владимировичем Никулиным в передаче «Белый попугай». В разведку на фрицах мы ночью пошли Отряд небольшой, Мишка, брат мой, да ты Представь, мы идем, ночь темна, мы в лесу Вдруг перед нами, как на духу, три фрица Ганс, густов и ты Мы быстро налево и залегли А они себе справа схрон обрели Лежим тихо-тихо, не знаем, что нам Мозги, словно льдинки, застряли внутри Колотят от страха и холода нас Вдруг пук незабвенный раздался в тиши То фриц не сдержался, Изрывом в ночи то страх прорывался. И в голос брат Мишка заржал, Ну и я не удержался. И фрицы заржали, Вся ночь хохотала, весь лес грохотал. Мы тихо ушли, и они отползли. Той ночью мы Бога в себе обрели. И был великий подвиг в танке. В огромном танке бой мы принимали. К нам смерть заходила, мы ею стреляли. 16 вражеских танков сожгли. Мы сами горели и сами мы жгли. Мы умирали, но бой продолжали. Осталось нас двое, но мы их дожали. И танк себе новый у фрицев отжали. Безумие было в этом бою. Россия, запомни войны той зарю.